Глава восьмая Солнце бьет в глаза. Кто-то был в моей комнате и раздвинул шторы. Щурюсь и сажусь на кровати. Дождь закончился, погода наладилась, это хорошо. Хотя что мне с того? Судя по всему, меня сегодня ждет что-то ужасное. дарек не сказал мне ничего конкретного. То ли пугать не хотел, то ли наоборот смолчал из вредности. Все-таки он стрёмный. Вылезаю из постели. Завтрак уже стоит на столе. Там же нахожу и записку. Поешь хорошо. Силы тебе сегодня пригодятся. До конца этой недели меня не будет. Тебе теперь придется много общаться с Дереком и другими парнями. Я пыталась это оттянуть, но ты сама виновата. Также тебя ждут книги, не забывая о них. И еще, Нора. Пожалуйста, не делай глупостей и будь жива, когда я вернусь. П.С. Книги и тренировочная форма на комоде. Дерек будет ждать тебя в холле в восемь утра. Ты теперь знаешь, как туда пройти. Умеет Эльза взохновить. И куда она уехала? Надеюсь, это не связано с моей вчерашней выходкой. Мне совсем не хочется быть здесь. А без Эльзы и подавно. Да, я ее мало знаю, но уже успела к ней привязаться. Она единственная, нормально со мной общается. Быстро ем. Принимаю душ и натягиваю спортивную форму. Она легкая, но теплая. На часах семь сорок утра. Что за изверг разбудил меня на рассвете? Неужели Эльза открыла шторы? Нет, вряд ли. Скорее всего, это Дерек. Не нравлюсь я ему. Хотя он меня вчера буквально спас. И не стал распускать руки, что, кстати, странно. Видимо, я просто не привлекаю его, как женщина. Ладно, хрен с ним. У меня еще двадцать минут. Беру третью книгу. Это Камасутра, чтоб меня. Быстро изучаю название остальных книг и охреневаю. До этого я не рассматривала другие книги. Просто взяла две самые верхние стопки. Ничего себе наборчик. Здесь книги о ядах и противоядиях, шпионаже. Искусстве ведения переговоров, искусстве соблазнения, основах психологии и НЛП, навыках борьбы различных стилей, холодном и огнестрельном оружии. Кого они из меня хотят сделать? Шлюху? Убийцу? Шпионку? Или три в одном? Эльза же говорила, что выполняет поручение Эдриана. Секс с целью шпионажа и устранения конфликтов. Мерзость. Во что я вляпалась? Лучше бы просто отдалась ему и танцевала себе дальше. Ведь я сама хотела этого не меньше, чем он. Себе врать нехорошо. Стоит уже признаться, Эдриан мне противен из-за того, что он сделал. Но я его хочу. Хочу убийцу моего брата. Я отвратительно Кидаю взгляд на часы. Пока изучала название и содержание книг, читать времени уже не осталось. Что ж, почитаю после. Быстро выхожу из комнаты и направляюсь к холлу. Дом и правда огромный, но теперь я знаю, где лестница. Их тут даже три. Дерек уже ждет меня. И снова чем-то недоволен. — Ты опоздала, — ворчит он. — И тебе доброе утро, — бурчу я в ответ. — И я не опоздала. Опоздала. Он подносит карманные часы к моему лицу. Восемь, ноль, одна. Цокаю иду за ним. Все-таки он стрёмный. Бегом. Командует он, едва мы выходим из дома. Дерек бежит очень быстро, а я... Ну а что я? Стараюсь не отставать. Сильно стараюсь. Минут через десять легкие начинают гореть огнем. Ноги наливаются свинцом, и я проклинаю все на свете, а мы все бежим. Территория огромна. Наконец, ухоженный сад и поле для гольфа остаются позади. Мы вторгаемся в лес. Деревья здесь растут редко, но это только в самом начале. Вижу, что дальше начинается самое настоящее чаще. Дерек останавливается. Радуюсь возможности перевести дух, но не тут-то было. Мой мучитель с размаху сбивает меня с ног. Больно ударяюсь о влажную землю и издаю громкий стон. Из легких будто вышибли воздух. Наверное, так и было. Хреплю и обиженно смотрю на Дерека. Он что, решил все-таки убить меня? Странный способ он выбрал. Вставай! Охаю, поднимаюсь на ноги. И снова он с размаху опрокидывает меня на землю. Боль резко вспыхивает в теле, а вместе с ней и злость. «Какого черта?» — аруя «Вставай!» — лежу. «Зачем вставать? Он же снова меня повалит, словно я тряпичная кукла». «Поднимайся, мать твою!» — шипит он и наставляет на меня пистолет. «Шевели задницу, или я тебе башку продырявлю». «Да уж, обещание он выполнит». Со стоном стою на ноги, но только за тем, чтобы через несколько секунд снова оказаться на земле. Так продолжается много раз. Мне кажется, вечность. Падаю уже, наверное, в сотый раз и хнычу от боли и обиды. Я бессильна против него. Ощущение, что на теле живого места не осталось. Мало мне ушибов и синяков от ударов о землю, так еще и Дерек не особо вежливо меня роняет. По-моему, он получает удовольствие мутузи меня и валяя по сырой земле. «Вставай!» — орявкает он. «У меня еще куча дела, я вожусь тут с тобой уже два часа». «Думаешь, он тебя пощадит?» «Он не будет с тобой церемониться, когда сам возьмется обучать тебя. Вставай!» Поднимаюсь и хватаюсь за его руку. Перед глазами все плывет. «Хватит, пожалуйста!» — хнычу я. «Пожалуйста!» Поднимаю голову и заглядываю ему в глаза. На долю секунды мне кажется, что я вижу в них смятение. Не, не может быть. Вряд ли этот человек знает, что это такое. Все начинается с боли, принцесса. Запомни это. На сегодня урок окончен. Что то усвоила? Пожимаю плечами. Ох, зря. Нужно было хотя бы что-то сказать. Опираюсь на локти и смотрю на него снизу вверх. Он снова сделал это. И мне уже не встать. Дерек наклоняется ко мне. Его лицо так близко. И опять этот взгляд, будто вынимает душу. Первое правило: будь всегда начеку. Ты могла легко увернуться от моих ударов, но ты этого не сделала, потому что хлопала ушами. Ты сама будто просила тебя уронить. Отсюда вытекает второе правило: не дай себя опрокинуть чтобы не случилось ты должна твердо стоять на ногах иначе ты проиграешь третье правило всегда поднимайся даже если упала сразу вскакивай на ноги нельзя себя жалеть если ты продолжаешь лежать то ты уже сдалась а это равносильно смерти он помогает мне подняться завтра повторим урок попытайся не дать себя опрокинуть сегодня ты поняла что падать больно Чтобы избежать боли, не позволяй мне завтра тебя ударить. А теперь пора возвращаться. Я надеюсь, не бегом? Хорошая мысль, принцесса. быстро вернемся. Дерек ухмыляется, а я мысленно ругаю себя за тупость. Кто меня тянул за язык? Добежать-то я добежала, но, увидев лестницу, чуть не заплакала. Ну ты и хлипкая. Дерек откровенно ржет надо мной. Ладно, так и быть. Он берет меня на руки, поднимает по лестнице и бережно ставит на ноги. Может, не такой уж он и стрёмный? Дерек провожает меня до моей комнаты и легонько вталкивает внутрь. Обед и ужин тебе принесут. Лучше не выходи сегодня. И Нора. Он оборачивается в дверях, на его губах играет усмешка. Прими ванну. От тебя воняет. Когда за ним закрывается дверь, я со стоном опускаюсь на пол. С удовольствием рухнула бы на кровать, но я вся в грязи и листьях. Сидя на полу, снимаю с себя олимпийку. Зря я села. Нужно идти в душ, но как теперь подняться? Тело не слушается меня. Добираюсь до ванны на четвереньках, хватаюсь за дверь и встаю. Стягиваю оставшуюся одежду и обувь и подхожу к большому зеркалу. М да Я вся в ссадинах и ушибах. Не тронуто только лицо, но это, видимо, вопрос времени. Стою под душ просто стою так. Нет сил. Ни на что. Смотрю, как вода утекает в сток вспоминаю водопады. Внутри что-то сжимается. Я так хочу домой. Слезы подступают к глазам, но боль отрезвляет. Нельзя себя жалеть. Я должна выжить, стать сильнее и бежать. Тренировки с Дереком помогут мне. Я обязана жить ради себя, ради отца. Хватаю мочалку и тру кожу, щиплет. Ничего, я вытерплю. Мою голову, насухо вытираюсь полотенцем, мажусь кремами, сушу волосы. Вхожу в гардеробный отсек и изучаю содержимое. Я всегда мечтала о роскошных нарядах. Видела их лишь в фильмах и в журналах. А теперь они на расстоянии вытянутой руки. Так почему бы мне не пользоваться тем, что попало ко мне в руки? Я все равно не могу пока сбежать. Надеваю черную пижаму из итальянского шелка. Не была бы я вся избита, наслаждалась бы тем, как ткань ласкает кожу. Но сейчас это скорее пытка, не ласка. Забираюсь в кресло и начинаю читать. Выбрала книгу про яды и противоядие. Полезная, однако, чтиво Обед и ужин мне приносят в комнату. Я ем и читаю. Ем и читаю. Книгу я осилила только ближе к вечеру. После ужина взялась за вторую. Прочитала до половины и поняла, что у меня в комнате снова закончилась вода. На часах половина одиннадцатого. Может рискнуть спуститься на кухню. Вдруг Эдриан уже спит или его вообще здесь нет. Откладываю книгу, беру графин и на цыпочках выхожу из комнаты. В коридоре темно. Привыкаю к темноте, затем направляюсь к лестнице. В холле горит приглушенный свет. Иду на кухню. Там тоже полумрак. Хорошо, что стол с напитками расположен рядом со входом. Нужно быстро наполнить графин и пулей возвращаться обратно. Огибаю столик, снимаю с графина крышку. Как твоя тренировка? Раздается мне в спину. Графин чуть не падает из моих рук. Он здесь. Эдриан здесь. Почему я такая невнимательная? Я его даже не заметила. Хорошо. Пить очень хочется, а вода закончилась. Что я несу? Зачем ему эта информация? Это нормально. Организм теряет много жидкости во время нагрузок и стресса. А вот врать нехорошо. Налей себе воды и подойди. Оставляю графин, беру стакан. Наполняю его доверху, разворачиваюсь и подхожу к Эдриану. Меня бьет мелкая дрожь. Он сидит на стуле за центральным столом. В руке Эдриана стакан с какой-то жидкостью. По запаху похоже на виски. Босс, что? Каждый день пьет. «Садись», — говорит он и пододвигает мне стул. «Приземляюсь рядом с Эдрианом. Смотреть на него я не решаюсь». Эль завернется в конце недели и отвезет тебя к отцу. Если, конечно, будешь тренироваться усерднее. Ты облажалась сегодня, Нора. Я не верю своим ушам. Он издевается сейчас. Это месть за вчерашнее. С опаской поднимаю на него глаза. Спасибо, босс. Я буду рада увидеть папу. Можешь называть меня Эдриан. Он улыбается. Его карие глаза смеются надо мной. В них пляшут золотые искры. Ты же не любишь, когда тебя так называют. Не люблю, но это интересно. Столько эмоций. Мне редко бывает что-то интересное что то да жадно пью воду жажда невыносимая а от его взгляда так вообще бросает в жар он скользит глазами в вырез моей пижамы и я мысленно содрогаюсь неужели вчерашний кошмар повторится эдрен поднимает на меня глаза не бойся говорит он видя панику на моем лице. Я не собираюсь насиловать тебя. Перегнул вчера, не отрицаю. Я был сильно пьян. Мне немного снесло башню. Немного? Да он же был абсолютно невменяем. Скажи спасибо Дереку. Эдриан усмехается. Если бы не он... Действительно, если бы я не вышла из комнаты, и если бы Дерек меня не спрятал, даже представить страшно, что было бы. Я подожду, когда ты сама придешь ко мне и попросишь тебя трахнуть. Все просят, Нора. Однажды и ты сдашься. Я даже рад, что этого пока не случилось. Мне нравится эта игра. Выпьешь со мной? Киваю. Да, мне точно не помешает выпить. Он больной? Он же убил Майкла. Какие еще игры? Мало мне тренировок с Дереком, так еще и Эдриан собрался меня морально выматывать. Он встает, берет чистый рокс, наполняет его до половины и протягивает мне. Залпом. Но я не... пей. Если я вчера что-то и уяснила, так это то, что, если Эдриан чего-то хочет, лучше дать ему это. опрокидывая в себя содержимое. В один заход не получается. Виски обжигают горло. Кашляю. На глазах выступают слезы. Допиваю оставшиеся и снова кашляю. Эдриан садится, приподнимает мой подбородок пальцами и смотрит прямо в глаза. Долго смотрит. Затем придвигается ближе, наклоняется к моему уху и шепчет. «Молодец!» — усвоила урок. «Дерек будет продолжать тренировать тебя. И не только он. Скоро ты познакомишься с Альберто. Эльза тоже будет принимать участие в твоем обучении». «Будь готова, когда я захочу проверить, чему ты научилась. Будь готова, Нора. Будь готова, если хочешь жить». Его дыхание щекочет шею. «Я уже успела опьянить. И я снова хочу его, будь он не ладен С губ срывается тихий стон. «Прибила бы себя за это. Кажется, кто-то не дружит с алкоголем». Эдрион усмехается и отстраняется от меня. В следующий раз нужно просто напоить тебя, чтобы ты стала послушной. пытаясь сфокусировать на нем взгляд, но не могу. Я никогда не умела пить. Крепкие напитки тем более. Меня от одного бокала вина может развести, а тут полстакана виски. и Еще и залпом. Чувствую, как кухня начинает вращаться. Так, вот это номер. А ну-ка, иди сюда. Эдриан подхватывает меня на руки и несет наверх. Прижимаюсь к нему всем телом и чувствую под рубашкой сильные мышцы. Он такой теплый и приятно пахнет. Вскидываю руку, провожу кончиками пальцев по его волосам. Кто-то явно сильно пьян. Эдриан смеется, занося меня в мою спальню. Он кладет меня на кровать и накрывает одеялом. «Спи». С утра у тебя ранний подъем. Скажу, чтобы принесли аспирин и графин для воды побольше. Эдриан гасит свет и закрывает за собой дверь. Проваливаясь в сон, удивляясь, что босс не воспользовался моим состоянием.